а то у него все кончились. «Чудо назначено на следующий вторник, когда, по прогнозам, Фармерс Атлантик будет облачное. В ночь со вторника на среду я надену белую робу, в какой поют хористы. Билли стянула ее в своей церкви. Мы спустим лодку на воду, и я буду грести, пока земля не скроется из глаз». Тогда папа начнет бегать зад и вперед по берегу и убиваться, что его дочурка утопилась в Мексиканском заливе из-за его пьянства. У Билли как раз случайно в машине окажется камера. Какое совпадение! И он сфотографирует крест для газеты. Ровно в 6.45 я включу проектор и вытащу гвоздь из дыры, которую папа просверлил в дне лодки. Папа считает, что лодке понадобится минут тридцать. чтобы затонуть. Так что когда я доберусь до берега на спасательном круге, крест ещё будет виден. Заметив людей, я брошу круг и доплыву до берега. Там, где помельче, встану и выйду на берег со сложенными, как для молитвы, руками и возведёнными к небу глазами. Согласно плану, случится это в 5 минут седьмого. Папа успеет поднять переполох и заставить людей смотреть в мою сторону. Выйдя на сушу, я по сценарию говорю: Я была на небесах у моего отца, и он отпустил меня из царства мёртвых, чтобы передать моему папе, что хватит пить. И ещё я должна сказать кое-что важное всем грешникам округа Харвин. Тут папа и билли банди хватают меня, тащат в дом и держат там 3 дня. А в пятницу я впервые после смерти покажусь на люди, на религиозном собрании. Звучит вроде неплохо. Девочка из Южной Америки, удочерённая юными дебютанками, продолжает слать письма, но никто на них не отвечает. Так что я всё-таки напишу ей и скажу, что миссис Дод заболела. Но не волнуйся, мы всё равно будем посылать тебе деньги. Могу поспорить, она вылитая Кармен Миранда. 2 марта 1953 год. Я восстала из мёртвых. И вы просто не поверите, что было. Вчера в час ночи я надела балахон харистки, и мы втроём с Билли и папой выволокли лодку. Я села и поплыла. С собой мне дали проектор, фонарь, надувной круг, сачки и несколько батончиков Питерполь. Билли разрешил взять его Timex, водонепроницаемые противоударные часы, которые я должна выкинуть, когда брошу лодку, потому что человеку, спустившемуся с небес, негоже иметь на руке Timex, так он считает. Пришлось согласиться. а те я бы с удовольствием оставила их себе, раз ему не нужны. Ещё у меня был листок с инструкцией на случай, если забуду, что делать. Папа сказал: "Если умеешь прочесть инструкцию, что угодно сумеешь". И вот инструкции читать он меня научил на всю жизнь. Я гребла, гребла и гребла, как можно дальше, и в первый же час съела все батончики. Конечно, за 5 часов сидения в лодке в темноте я замёрзла. В голову лезли мысли об акулах и о том, что хорошо бы по-настоящему не утонуть. Честно говоря, пару раз я еле удержалась, чтобы не рвануть назад, но все же удержалась, зная, что папа меня убьет. Когда встало солнце, я кинула взгляд в сторону земли. Лодку прибило к самому причалу, и я схватилась за весла и грибла, как бешеная, пока не оказалась на месте, чтобы вовремя запустить проектор. Было как раз в 6.45. Без сил, выжатая как лимон, я включила аппарат, вынула кусачками гвоздь, выкинула отличные часы и выпрогнала с кругом из лодки, держа курс к берегу. С пляжа уже доносились голоса, а над водой начали выписывать круги вертолёты. Думала, не дотяну, однако в нужный момент выпустила круг и дальше поплыла по собачьей. Добравшись до места, где ноги доставали до дна, я встала, глянула на берег и тут же подняла глаза. В жизни не видела столько народу. Довольно затруднительно идти в воде со сложенными для молитвы руками и глядя в небо. Трижды я падала. Надо было потренироваться так ходить, вот что. Когда я вышла на песок, все начали кричать и подбежали ко мне. Мистер Кертис Хонивелл и его девичья армия, Майкл и всё его семейство, полицейский, береговая охрана, да что говорить, весь город бежал мне навстречу. Первым схватил меня папа и разыграл прекрасную сцену в точности, как Кэрри Грант в фильме «Грошовая серенада», когда он думал, что его дочурка умирает. Билли Банди носился туда-сюда по пляжу и вопил «Смотрите на крест! Смотрите на крест!» Ну, чтобы уже наверняка все увидели. Я произнесла свою реплику о том, что сошла с небес с важной вестью, причем повторила дважды, чтобы все услышали. Потом папа уволок меня домой и спрятал в спальне. Папа не рассказал Джимми снова про чудо, и тот примчался за гипсованной рукой. Увидев меня живой, он сел на песок прямо где стоял и заплакал как ребёнок, не обращая никакого внимания на крест.